Эдман, вскочив с пола, словно пружиной подброшенной всей своей массой, врезался в одну из пластиковых дверей, закрывавших вход в боковые комнаты, и мигом отскочил обратно, как мячик, поскольку прозрачным, но укрепленным дверям такие кавалерийские наскоки были пофигу. Шнегин скрипнул зубами и, не теряя ни секунды, забросал дальний конец коридора дымовыми гранатами, максимально затрудняя противнику возможность прицелиться. Пацук выстрелил в непокорную дверь из лазерного ружья, но единственное, чего добился, это прожег небольшую дырку в пластике. — Твою мать, минируй ее, Микола! — заорял Сныгин, поливая огнем из лазерного ружья место — где за дымовой завесой прятался проход с изродованной плазменной пушкой. Кедман и Сара, прикрывая работу пацука, помогли старшине огнем, делая все, чтобы из коридора никто не мог высунуться. Лазерные лучи, пляшущие в дыму, на мгновение расчищали воздух, но он тут же снова затягивался мутной пеленой, Совершенно не давая возможности бойцам понять, что происходит за дымовой завесой, одновременно не позволяя и противнику вести прицельный огонь. Конечно, из-за дыма то и дело вылетали плазменные жары, но противник, испуганный мощным огнем, микс стрелял очень редко и неприцельно. «Микола, взорвешь дверь прикрывай нас!» — скомандовал старшина. «Хармс, Насаном пойдут внутрь и без разговоров! Ганс, поможешь Миколе, остальным приготовиться к атаке!» «Сейчас мы, блин!» Но договорить Шныгин не успел. «Сергей, засада! Противник сзади!» — перебил его Ефрейтор и открыл лихорадочный огонь по открывающимся створкам дверей, ведущих в ангар. Шныгин обернулся, жестом приказав Саря с Кедвоном не прекращать огонь. Он увидел высыпавшую в коридор толпу маммидов, закованных в странного вида броню. Ганс, не имевший возможности стреляя прицельно, поливал их огнем из лазерного ружья но заметного ущерба противнику эти выстрелы не наносили недолго дву мошныгин тут же швырнул в набегавшую толку несколько сколочных гранат и приправил их дымовой завесы а затем сам открыл огонь из ружья маммиды скрылись за пеленой и видимо залегли испугавшись Однако очень скоро они сообразят, что практически неуязвимы для оружия землян, и бросятся в атаку. Сержант это, пожалуй, понимал лучше других. «Микола, да взорвешь эту проклятую дверь когда-нибудь!» заорал он, даже не оборачиваясь к пацуку. «Уже!» — спокойно констатировал тот и тут же прогремел мощный взрыв. Пластиковая дверь просто исчезла, оставив после себя лишь дымящиеся потеки на косяках. Шнегин немедленно и минуты подхватил с пола Харма и одним мощным рывком вышвырнул его из коридора. И краем глаза старшина заметил, что подсук, не мешкая, втащил в комнату Насана. Ну а следом за ним пятясь вошли, сначала сара и есаула а затем и Кедман с ефрейтором оба сразу же заняли места у косяков так чтобы держать под обстрелом противника и старшина присоединился к ним опустившись на одно колено у ног зыпцихон скомандовал микола ганс вы ведете только прицельный огонь по тем кто будет высовываться Старайтесь бить в голову или в места соединения сегментов. Сара, ты будешь перезаряжать нам оружие. Да не вздумай высунуться, голову торву. Командир, дай мне ствол в натуре!» Неожиданно заявил Носа. Шигин едва не обернулся от удивления. «На нас сзади напали сахрыги. Сейчас я им конкретно покажу, как моих родственников...» На сам барават же вырезать, и на меня лично руку поднимать. Сиди, блин, а Нико воин, отрезал старшина. Покажет он, и без тебя тут геморроя хватает. Однако Мамид Шныгина не послушал. Нет, конечно, оружие ни у кого насан отобрать не решился, но и на месте сидеть не стал. Вместо этого он подошел к дверному проему и, не высовывая голову под огонь, начал выкрикивать в адрес Сахрык такие жуткие оскорбления, какие только смог придумать. Шныгин уже собрался ряпнуть на него и прогнать, но в этот момент Сахрыги, разозленные выхриками на сана, потеряли осторожность и бросились вперед что позволило Зыптиху сделать несколько точных выстрелов. Но Миды взвыли и, утащив за собой парочку соратников, у которых после снайперских выстрелов Ефрейтера намертво заклинило броню. Скрылись за дымовой завесой. «Гляди-ка, неплохо получилось!» — кмыкнул старшина. «Ну-ка, Насан, давай тебе...» Парочку комплиментов в адрес противников с другой стороны коридора. Потомок славного рода Бубрулов радостно кивнул головой, растроганный похвалой, и выдал такой поток ругательств, что эта тирада вполне могла бы стать мировым бестселлером. И если бы кто-нибудь удосужился, донести ее до народных масс. Шныгин присвистнул восхищаясь новой матерщиной, а затем и откровенно захохотал. К нему присоединились остальные спецназовцы, и даже Сара, крайне отрицательная, относящаяся к любым ругательствам, позволила себе улыбнуться. Стрельба временно стихла. Обознатки на Трикона тут зазорали маммиды, Из-за изувеченной плазменной пушки. — Ушибся ты, урод! Мы не сахрыги, мы бубрулы. Насан застыл. — А ты кто такой, что наших союзников материть вздумал? — Мордан, это ты, что ли? Вместо ответа закричал союзник земля. — Ушан и Зубан с тобой? — Да. — А ты откуда нас знаешь? Тут же донесся до спецназовцев ответ. «Не узнал, что ли, лох-педальный?» Завопил в ответ потомок Бубрулов. «Это же я, Насан, в натуре! Вы что же, сволочи, в своих лупите? Вот сейчас доберусь до вас конкретно, башни всем пошиваю, поняли?» «Ты, Пургу, не гори!» — раздался резкий ответ. «Голосом на Насана ты, конечно, похож!» Но его здесь быть не может. Он в натуре сейчас в отдалённом гарнизоне служит. Наверное, уже большим начальником стал. И вы, подлый предатель, и лживая трудья тьмы, Покусившиеся на наших хозяев, Ни за что нас не обманете. — Это мы, лживые трудья! — оторопел Насан. — Да вы охренели в натуре! Эти ваши хозяева вас конкретно чморят. Они вам столько лапши на уши навешали, что ей можно целый год все население самбараваджи кормить. Не святотатствуй!» Зоорали в ответ. «А если ты и правду на санта, покажи свою морду, чтобы мы увидели, что с тобой сделали эти поганые слуги дьявола». «Мама моя, Ридна Украина!» Не выдержал поцу. Я сейчас сам лично выйду и этим гадом покажу, как оно ж бывает, когда гарных хлопцев называют поганцами. Не мешай, осадил его старшина. Похоже, на сан, там сейчас шороху наведет. Потомок славного рода Бубрулов и правда вошел в Раж. Он, конечно, не отказывался показаться своим соотечественникам, но в первую очередь потребовал, чтобы сахрыги, засевшие в противоположном конце коридора, огня не открывали. Оскорбленные мамеды долго не соглашались дать возможность обидчику спокойно поговорить с племенниками. Но когда Насан упомянула поимки зуба скала, любопытство пробрало и тех, Сахрыги согласились временно не вести огонь по наглецу, посмевшему опорочить их рот, и даже более того, попросили говорить погромче, ну, чтобы узнать новости с родной планеты. Но сам и выдал на ура один из вариантов своей истории, изложенной совсем недавно. На общей попойке Мамидов, возле тарелки земля.